шли медленнее некуда, поэтому даже на худых ослах они передвигались немного быстрее, чем остальные, и, подобно обломкам в могучей реке, дрейфовали к голове колонны. Продвигаясь вперед, они проезжали мимо людей всех сословий и состояний, нищих и сводниц, торговцев и водоносов, продобреев, медиков и плотников, артистов и жонглеров, Они видели военачальников, носящих на плечах роскошное золото доблести, которые ожесточенно вели свои колесницы сквозь толпу, стигая ковыляющих перед ними коллег на костылях, солдатских девок с их ублюдками у груди, кормящих на ходу, и малышей, нычущих у их набедренников. Ментака и Мерикара упрямо гнали несчастных ослов во весь опор, и в первую ночь они разбили лагерь под звездами, Окруженные походными кострами, гвалтом и зловонием этого огромного скопления людей На рассвете, как только стало достаточно светло, чтобы видеть дорогу под ногами Они снова отправились в путь К полудню они догнали арьергард главного войска Марширующие соединения копийщиков Ряды лучников с ненатянутыми луками и отряды пращников Поющих походные песни на варварском языке западных островов Затем они проехали мимо длинной колонны лошадей резервного подразделения, по двадцать вереницы, идущие вслед за повозками с фуражом и водовозками. Ментаку поразило их число. Казалось невозможным, чтобы в Египте было так много лошадей. Солдаты поглядывали на двух женщин, но даже их дешевые платья и широкие накидки, намотанные вокруг голов, не могли скрыть от таких проницательных глаз их молодость и изящество. Когда девушки проезжали мимо, им выкрикивали неприличные одобрительные возгласы и непристойные предложения, но страх перед начальством и суровый вид Лока и Локки удерживали ратников от дальнейших шагов. В тот вечер они продолжали ехать, и после того, как главное войско встало лагерем, и после заката увидели рядом с дорогой длинный палисад из шестов и терновых ветвей. Он был установлен в легкой обороняемой лощине, между низкими холмами. Вход тщательно охранялся, и внутри полисада было много движения. Ходили навстречу друг другу часовые, бегали слуги и посыльные, подъезжали и уезжали колесницы, управляемые военачальниками красных. Над воротами в ограде развивался флаг, который Ментака сразу узнала, с изображением головы дикого кабана, выставляющего из угла клыкастого рта язык. — Там тот, кого мы ищем, — прошептала ментак Америкари. — Но как мы войдем, чтобы встретиться с ним? — с сомнением спросил Америкара, глядя на часовых. Они устроили собственный маленький лагерь чуть дальше по дороге, но так, что был виден вход в шатер, где собирается военный совет полководца Пренна, сотника красных и командира арьергарда войск фараона. Из кожаной переметной сумы Ментака достала драгоценную масляную лампу, которая чудом пережила путешествие и в ее свете написала на кусочке папируса короткое сообщение. Оно было адресовано дяде Медведю и подписано «От твоего маленького сверчка». Женщины смыли пыль с лица, заплели друг другу волосы и отряхнули хитоны. Затем, взявшись за руки, чтобы придать друг другу храбрости, они приблизились к воротам в ограде. Стражник увидел, как они подходят, и вышел навстречу, чтобы прогнать прочь. «Ну-ка! Два сочных куска приманки для зубца! Идите отсюда, в другое место щеголять своими щелями радости! Убирайтесь отсюда!» «Ты, кажется, добрый и хороший человек», — чопорно сказал ему Ментака. «Позволил бы ты какому-нибудь негодяю так грубо разговаривать с твоими дочерьми?» Стражник остановился и уставился на нее. Она говорила на гиксовском языке с произношением образованного человека и в манере знати. Он поднял фонарь и осветил женщин. На них была простая одежда, но, разглядев их черты лиц, он резко выдохнул. Это явно были молодые женщины высокого положения. В действительности их лица были волнующе знакомы, даже при том, что он не мог немедленно узнать их. «Простите меня, госпожа, — пробормотал он, — я принял вас за...» Он запнулся, и ментака милостиво улыбнулась. «Конечно, ты прощен. Передашь от нас весточку сотнику Пренну». Она протянула скатанный в трубку папирус. Сержант немного поколебался, прежде чем взял его. «Сожалею, но должен просить вас подождать здесь, пока я не получу от него указания». «Он очень скоро прибежал назад. Моя госпожа, очень жаль, что заставила вас ждать. Пожалуйста, следуйте за мной». Он повел их к шатру из цветного полотна в центре лагеря. И там последовала новая короткая задержка, пока он шептал что-то младшему стражнику, отвечающему за вход. Затем их провели в шатер. Внутри он был скудно обставлен. Пол покрыт шкурами животных, сернобыков, зебр леопардов. На них, скрестив ноги, сидел человек. Вокруг него были рассыпаны карты и свитки папируса. А на деревянном блюде... У него на коленях лежало жареное на костре мясо на ребрах и кусок хлеба из дурры. Он взглянул на вошедших девушек. Лицо у него было худое, щеки ввалились, и даже ленты в его бороде не могли скрыть того, что она больше седая, чем черная. Кожаная повязка закрывала один глаз. Он хмуро смотрел на них. — Дядя Тонко! — Ментака шагнула на свет лампы и скинула свою накидку. Человек медленно поднялся и уставился на нее. Затем внезапно усмехнулся, и его единственный глаз блеснул. Не думал, что такое возможно. Он обнял ее и поднял воздух. Я слышал, ты покинула нас и перешла к врагу. Когда он снова поставил ментаку, и она немного оправилась от этой демонстрации любви, она выдохнула. Я приехала, чтобы поговорить с тобой. Как раз об этом, дядя Тонка. Кто это с тобой? Он поглядел на Мерикару, затем мигнул здоровым глазом. Клянусь грязным дыханием Сета, я знаю вас. Это принцесса Мерикара, — сказала ему Ментака. Сбежавшая жена Нага. Он будет рад получить вас обратно. Пренха хохотнул. — Вы обе ели? Затем, не ожидая ответа, он крикнул своим слугам, чтобы принесли еще мясо, хлеба и вина. Обе девушки вновь закрыли лица, когда слуги подавали им пищу, но как только они ушли, Ментака подсела к Прену со стороны его хорошо слышащего уха и понизила голос так, чтобы их нельзя было подслушать за стенами шатра. Он слушал молча. Но выражение его лица изменилось, едва она подробно описала ему события той ужасной ночи, когда ее отец и все братья погибли в горящей галере на реке Убаласфуры. Ментаке показалось, что она увидела блеск слезы в уголке его глаза, когда она продолжила, но она знала, что сотник красных не мог проявить такую слабость. Прэн отвернулся, а когда поглядел на нее снова... Слеза исчезла, и она поняла, что ошиблась. Когда, наконец, она закончила говорить, Прен сказал просто. «Я любил твоего отца почти так же, как люблю тебя, маленький сверчок. Но то, что ты предлагаешь, — измена». Он некоторое время молчал, затем вздохнул. «Мне нужно обдумать все это. Но сейчас вы не можете вернуться туда, откуда прибыли». Это слишком опасно. Вам придется остаться под моей защитой. Обеим, пока это дело не разрешится. Когда они стали возражать, он отрубил. Это не просьба. Это приказ. Он на мгновение задумался. Я одену вас, как пару моих симпатичных мальчиков. Это не приведет к разговорам, потому что все мои солдаты знают. Я наслаждаюсь куском огуска почти так же, как отрезком грудинки». — Могу я, по крайней мере, послать весточку Сети? – попросила Ментака. — Это тоже чересчур большой риск. Имейте терпение. Это не затянется надолго. Наг стоит на возвышенности Хатмия. Через несколько дней он начнет марш на Исмаилю. Сражение состоится до того, как начнет убывать полная луна Асириса. Его голос понизился до рычания. — И мне придется принять решение.